Глава 4. Отцы и дети. Тогда сказал Ганглери: а как зовут других богов и каковы их деяния и чем они прославлены? Стурлусон. Сколько всего богов в скандинавском пантеоне? Некоторые исследователи утверждают, что более 120. Так ли это? Ответить сложно. Ведь мы, например, не можем уверенно сказать, тождественен ли Локи Лодуру. А если учесть, что некоторые боги упоминаются единожды и сведений о них мало, можно ли исключать их идентичность другим? Ведь даже сведения о братьях Одина, Вилли и Ивё отрывочны. Кроме того, возникают разногласия, являются ли низшие божества богами в полном смысле этого слова. Многочисленные скандинавские боги ведут себя подобно людям и в семейных отношениях. вступают в браки, обзаводятся детьми, ссорятся и мирятся, чем-то бескорыстно делятся, а за что-то яростно сражаются. Словом, живут и сосуществуют. Воинственные боги. Число 12 – одно из наиболее почитаемых в различных культурах. В представлениях многих народов оно историей отражало ход времени – 12 месяцев в году, в сутках 12 часов до полудня и столько же после полудня. И то, и другое связано с движением небесных тел, вывод о чем уже был сделан очень и очень давно. А уж мифы о том, как и почему один сезон сменяется другим, а день ночью и вовсе появились на заре цивилизации. Такого рода цикличность – признак упорядоченности, а порядок определен богами. Вот почему за числом 12 закрепилась ассоциация с божественным началом. В скандинавской мифологии 12 наиболее почитаемых богов, не считая Одина. Тор, Тюр, Хемдаль, Видар, Вали, Бальдер, Хьот, Браги, Уль, Ньорд, Фрейр, Локи. И первые по значению среди них уже упоминавшийся нам Тор, старший сын Одина, отчасти дублирующие его функции. Он тоже бог-воитель и бог-защитник, и тоже ассоциируется с небом, так как олицетворяет гром и бурю, даже его имя от прогерманского слова со значением гром. Но, кроме того, он бог плодородия, ведь без благодатного дождя не будет урожая. У некоторых народов Тора даже ставили во главе пантеона. Здесь необходимо оговориться, что для развитых мифологических систем вообще характерно появление аналогичных функций у разных богов. Ведь мифы передавались из уст в уста на протяжении столетий, бытовали на довольно обширных территориях, и как тут не возникнуть вариантом? Так, например, в греческой мифологии есть бог солнца Гелиос, но и Аполлон, солярный бог. Гестия, богиня семейного очага, но и супруга Зевса Гера покровительствует браку. И это в греческой мифологии, в которой сферы влияния богов довольно четко разграничены. В скандинавской же эти границы размыты. Рядом с рыжебородым силачом Тором, вооруженным волшебным молотом Мьёльниром, обладающим собственной волей, в скандинавском пантеоне стоит Тюр, однорукий бог неба, войны и воинских правил, потерявший руку при усмирении чудовищного волка Фенрера. И Хеймдель, брат Тора и Тюра, сын девяти матерей, сестер Волн, тоже защищает богов и охраняет покой Асгарда. Кроме того, Хеймдель подобен Одину и в другом. Как от Одина происходят королевские династии, так его сын является родоначальником трех людских сословий – конунгов, крестьян и рабов. С войной связаны и еще два сына Одина – Молчаливый бог Видар и Валли. Оба они боги мщения. Судьба первого из них – выжить при Рагнарёке, убить волка Фенрера, уничтожившего Одина, а затем править взамен отца. Однако Видар – еще и лесное божество, олицетворение девственной природы, ее неиссякаемых сил. Богом растений считается и Валли, хотя рожден был с единственной целью – отомстить своему брату Хёду за убийство другого брата Бальдра, потому и повзрослел всего лишь за один день. Тор и Донор Имя одного из главных богов скандинавского пантеона – древнеисландское, а произошло оно от прогерманского слова, обозначающего гром. В немецком оно звучит как «донор». Именно с немецким «донором» познакомились римские историки и отождествили его сразу с двумя персонажами своей мифологии, впрочем, греческого происхождения. Богом Юпитером, греческим Зевсом, и героем Геркулесом, греческим Гераклом. Дети Тора Не только у Одина были дети от великанш Йотунов. Из троих детей Тора, известных нам по мифам, двое – дети его жены Сиф, Это дочь Труд и сын Моди. А вот сын Магни, которому после Рагнарёка предстоит унаследовать отцовский молот, от великанши Ярнсаксы. Интересно, что в одной из песней старшей Эдды, Ярнсакса, названа одной из матерей Хеймдаля. Кровная месть Обычай кровной мести был характерен для северных народов, причем она строго регламентировалась. И несоблюдение правил могло навлечь кару уже на голову мстителя, ибо в суровом краю ценился каждый человек, особенно воин. Убийца мог предложить выкуп за убитого, но если семья погибшего не соглашалась, в ход шла кровная месть. И, надо сказать, последнее происходило куда чаще. Мифологический сюжет о кровной мести драматичен вдвойне, ведь в нем брат убивает брата, и брат мстит брату. бальдер сын Одина и его супруги богини любви и брака Фрик, бог растительности и земледелия, похожий на аналогичных богов в мифах других народов. Для такого рода мифов характерен общий сюжет, вызванный к жизни наблюдениями людей за сменой сезонов. Бог погибает и возвращается к жизни, что тождественно осеннему увяданию и весеннему возрождению. Достаточно вспомнить египетского Осириса, убитого своим братом Сетом и воскрешенного сыном Гором, тоже богом-мстителем. После воскрешения Осирис стал повелителем страны мертвых. Греческие мифы рассказывают о богине плодородия Персефоне, похищенной Аидом и перенесенной в загробный мир, где он царил. Но ее мать Диметра настояла, чтобы весну и лето Персифона проводила на Олимпе. Сказание о Бальдре, светлом боге, белом Асе – не только аллегорическое объяснение смены сезонов, но и отражение одной из важнейших черт менталитета северных людей – фатализма. Предначертанное свершится, как не старайся этого избежать. Даже боги не могут изменить того, что предопределено. Когда Бальдор стал видеть зловещие сны, Один предпринял путешествие в страну мертвых для встречи с провидицей. Та рассказала ему, что Бальдер погибнет от руки своего брата, слепого бога Хёда. Весьма символично, что Хёд как раз-таки бог судьбы, слепая судьба в самом прямом смысле слова, что несколько сближает его с норнами. Но ведь боги все-таки должны были что-то предпринять, чтобы оградить Бальдра от роковой случайности? Да, несомненно. Мудрая Фрик взяла клятву со всех металлов, растений, зверей, птиц и рыб, что они не причинят вреда ее сыну. Забыла она лишь об Амелле, чем и воспользовался хитрец и интриган Локи, не упускавший случая внести хаос в жизнь богов. К чести безымянных создателей сказаний об Альдре, их вера в предопределение не повлияла на психологическое обоснование событий. Боги, которые, как мы помним, в своих поступках подобны людям, были очень впечатлены новообретенными способностями юноши и начали забавляться, нападая на него с различным оружием. Бальдер был неуязвим. Тем временем Локи сделал изомело стрелу и вложил ее в руки Хеда, нашептывая ему, что Бальдру ничего не грозит. Хед, погибший от руки Вали, вслед за Бальдером отправился в Хельхейм. Один дал своему сыну и посланнику, Асу Хермаду, храброму, Слепнера для того, чтобы тот отправился к Хёль и предложил выкуп за Бальдра. Не правда ли, напрашивается аналогия с ранее приведенным обычаем выкупа за жизнь? В каком бы напряжении ни держали нас события, мы не можем не оценить красоту рефрена. Как Фрик просила и металлы, и деревья, и животных не причинять вреда Бальдру... Так теперь боги по требованию Хьоль побуждают все вещи и всех существ оплакивать его. Только в этом случае правительница подземного царства согласна отпустить его, иными словами, вернуть в мир живых. Только одна великанша по имени Ток на отрез отказалась. Я ее был Локки, не раз менявший облик ради своих каверс. Интересно, что для всех трех братьев, участников этих драматических событий, как утверждают сказания, Рагнарёк будет не концом, а новым началом. Вале суждено выжить, а Бальдер и Хёд вернутся в мир живых. Удивительная упряжка В колесницу Тора были запряжены не лошади, а два козла. Тангниостер, скрижащий зубами, и Тангриснир, скрипящий зубами. У козлов, как и у живущего в Вальгале вепря, было свойство. Если Тор, проголодавшись, зажаривал съедал их, ему было достаточно благословить их останки молотом Йольнером, и козлы возвращались к жизни, вновь готовые к работе. Свита Тора Тора обычно сопровождают его слуги – крестьянский сын Тьяльфи и его сестра Рёсква. Слугами они стали не по доброй воле, а в качестве выкупа. В одном из сказаний говорится, как Тор остановился на ночлег в их доме и угостил их мясом своих козлов. Но хозяева, вопреки предупреждению бога, стали грызть кости, и один из козлов охромел. По доброй же воле к Тору часто присоединяется Локи. Спорт и искусство. Как уже говорилось, скальды, хранители многовековой мудрости, способные сказаниями и песнями вдохновить на подвиги, пользовались у скандинавов огромным уважением. Вполне естественно, что и среди высших богов должен быть Скальд. Это еще один сын Одина и Фрик, Браги. Воображение людей наделило его внешностью, подчеркивающей мудрость, богатейший жизненный опыт. Его представляли старцем с длинной бородой. Как тут удержаться от очередного сопоставления? Греческий Аполлон изображался молодым красавцем. Суровые сыны Севера ценили привлекательность куда меньше, чем люди с побережья Средиземного моря, и облик Браги внушал им безоговорочное уважение. Среди 12 высших и Уль, пасынок Тора, своеобразное божество, которое могло появиться только у северных народов. Он славен тем, что быстрее всех бегает на лыжах. Как и Браги, Уль принадлежит к числу богов, учителей и наставников людей. Таких богов можно встретить в различных пантеонах. Именно он научил людей ходить на лыжах, а, возможно, и охотиться. Он мастерски стреляет из лука и не знает промаха. Поэтому его почитают и как бога охоты. В этом он вполне сопоставим, например, с греческой Артемидой. Однако он, в отличие от женственной богини, не хуже, чем луком, владеет и мечом. Уль покровительствует здоровому образу жизни и спорту. Но скандинавы не были бы скандинавами, если бы у них все было так просто, без размаха и куража. Он еще и бог азартных игр. Не являясь богом судьбы в полном смысле слова, для этого в пантеоне есть хет и норны, Уль дарует удачу. Его можно назвать богом фортуны. При этом он проявляет дуализм, столь свойственный скандинавским богам. Он бог зимы и, по ассоциации, его иногда называют богом смерти. Мужчина не должен забывать о части ни в бою, ни за игорным столом, как бы сильно ни жаждал победы. Этот принцип – одна из нравственных основ, и он должен был многократно отразиться в скандинавских сказаниях. Так оно и есть. Кроме того, люди Севера очень заботились о нерушимости клятв. Мы помним, что Тюр почитался как бог воинской чести, а Уль, как считалось, изобличал и наказывал клятвы преступников. В храмах, воздвигнутых в Северной Европе в честь Уля, на алтарях лежали священные кольца. Надев такое кольцо на палец, человек давал торжественную клятву. Существовало поверье. Если она была ложной, кольцо сжималось, ломая палец. Ну что ж, каковы нравы, таковы и боги. Трансформация Геллархорна Название рога Хемдаля дословно и означает рог. Причем подразумевается именно рог для передачи звука. Однако Снорри стурлусон истолковал это название по-своему. В младше Эдди Гьяллархорн – рог для питья, принадлежащий великану Мимиру и используемый для того, чтобы зачерпывать воду из источника мудрости. Мимир – великан, хозяин источника мудрости, протекающего у корней мирового древа Игдрасиль. По одному из мифов, ванны отрезали Мимиру голову и отослали ее Одину. Главный бог скандинавов часто советовался с этой головой. Кто знает, возможно, в пушкинской поэме «Руслан и Людмила» нашло отражение именно это северное поверье. Ваны в Асгарде Мы уже упоминали о войне асов с ванами – богами природы, богами плодородия. В скандинавской мифологической традиции эта война представлена как война в мировой истории, произошедшая в начале времен. Назвать ее предпосылки вряд ли возможно, хотя конкретные причиной начала боевых действий иногда называют козни колдуньи Хейды против асов, а иногда то, что ваны подослали к асам женщину по имени Гульвейк, воплощение алчности. Но суть ясна. Противоборство природного и упорядоченного, упорядоченного по-новому. Асы, как мы уже заключили, прежде всего боги войны. Стезя война важнее и почетнее, чем труд земледельца. Для скандинавов это действительно так. И сказания о войне асов и ванов опять же отражают объективные исторические процессы. Появляется военная аристократия, ставящая себя значительно выше тружеников-простолюдинов, она укрепляет свои позиции. И сказания подводят под это, выражаясь современным языком, идеологическую основу. Думается, не случайно активной стороной конфликта, развязавшей боевые действия, были асы. Один начал войну, бросив свое копье Гунгнир, обладавшее необычайным свойством поражать любую цель. В похожих мифах, созданных разными народами, обычно побеждает новое. Но и здесь скандинавские легенды стоят особняком. Победы как таковой нет. Когда асы поняли, что превосходство на стороне ванов, они инициировали перемирие в обмен заложниками, дабы гарантировать нерушимость клятв. Обе стороны проявили воинскую доблесть, теперь не стыдно и прекратить противоборство. Асы отдали Ванам верного спутника Одина и одного из творцов людей Хионера, а получили нью и его сына Фрейра. Ученые предполагают, что заложницей асов оказалась и дочь нью Фрейя. Правда, основание имеется лишь косвенное. В сказаниях упоминаются лишь три божества, которых уверенно можно отнести к Ванам. И это как раз таки названные. Хюнер исчезает из текстов и, думается, это символично, ведь в мифах нет ничего случайного. В мире, где правят асы, бог, попавший в Ванахейм, выпадает из истории. А вот ваны, оказавшиеся в Асгарде, наоборот, становятся активными участниками событий и статус заложников перестает быть актуален. нью и Фрейр входят в число 12 сильнейших богов. Первый из них – повелитель морской стихии и ветра. Наверное, излишне указывать на его ключевое место в Пантеоне. О значении моря в жизни скандинавов мы уже говорили. Под его особым покровительством мореплаватели и рыбаки. Кроме того, его считают и божеством огня. Второй, наряду с Бальдром, бог растительности и, разумеется, плодородия. Учитывая печальную судьбу Бальдра, надо признать и за Фрейром особое место среди богов. Даже его второе имя, Ингви, означает «господин». К тому же он бог солнца. Как и греческая Персефона, возвращение которой Изаида ассоциировалось с теплым временем года, Фрейр олицетворяет лето и, что совсем не удивительно, богатство. Среди особо почитаемых богинь и сестра-близнец Фрейра Фрейя, богиня любви и красоты, могущественная волшебница, использующая магию Сейд. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что история нью Фрейра и Фрейи – отражение реалий, характерных не только для скандинавов. При определенных условиях знатные заложники могли занять довольно высокое положение и даже породниться со своими прежними врагами, быть усыновленными или вступить в династический брак. нью стал приемным сыном Одина. Драв скандинавских богов переменчив, но ваны, как правило, выступают в сагах как добрые боги. Скандинавские сказания дают основания говорить о триумвирате высших богов. Это Один, бог войны, Тор, бог защитник, и Фрейр, бог плодородия. Причем не везде, как уже было сказано, во главе пантеона ставили Одина. Так, например, считается, что свионы, шведы, больше почитали Тора, правящего, по их убеждению, громами и реками, ветрами и дождями, ясной погодой и урожаями. Иными словами, правящего всем. а Один воспринимался предками нынешних шведов прежде всего как воинский бог. Кроме того, исследователи полагают, что и некоторые другие скандинавские народы признавали главенство Одина не сразу. У кого-то верхнюю позицию в иерархии занимал Ньорд, у кого-то Тюр. Как бы то ни было, в массовом сознании закрепилось главенство Одина. Неожиданная аналогия. В одной из частей знаменитой компьютерной игры World of Warcraft Довольно охотно эксплуатирующие мифы разных народов, Видер представлен в облике дерева. Причем дерево это напоминает и Игдрасиль, и толкиновских эндов. Не секрет, что Толкин был большим почитателем германо-скандинавской мифологии. Оно несет на себе руны, а также может давать добрые советы. Локи. Необычнейший из необычных. Самый необычный из двенадцати, да и вообще самый парадоксальный бог в скандинавской мифологии, Локи. Начать с того, что он единственный из 12 принадлежит к роду великанов-йотунов. Великанов в северных сказаниях великое множество. Пожалуй, больше, чем в той же греческой мифологии, да и в мифах других народов. Уникально их многообразие. Как уже было сказано, если ваны олицетворяют природное начало уже в связи с цивилизацией, земледелие, скотоводство, рыболовство... то великаны – это воплощение стихийного, сил природы в чистом виде. Человек расценивает подобное как ничем не сдерживаемую угрозу. Надо признать, в большинстве мифологических систем место великанов именно таково. О них рассказывается как о существах злобных, несдержанных, вредящих не только тем, кто на них не похож, но и себе подобным. Мы помним, что победа цивилизации над неуправляемой стихией нашла свое аллегорическое воплощение в мифах о гибели великанов во время творения Мидгарда. Не правда ли этот образ очень легко истолковать? Появился мир, в котором будут жить люди, пришла пора обуздать стихию, препятствующую развитию материальной культуры. Те великаны, что уцелели, были оттеснены, что называется, на периферию. На периферию обитаемых миров и на периферию сюжетов. Как правило, они выступают антагонистами асов, воюют с ними. Тор призван защитить и богов, и людей от великанов Турсов, то есть защищать цивилизацию от дикости. Однако вражда враждой, а порой у великанш и асов появляются общие дети, и не так уж редко. Так, например, Видар, сын Одина и великанши Грид, Вали, Одина и великанши Ринт, Тор, сын великанши Йорт, Йорт, считающийся богиней Земли, а Тюр может быть как сыном богини Фрик, супруги Одина, так и сыном безымянной великанши. Существуют различные версии мифа. Фрейр не без труда добился руки великанши Герд. От этого брака родился Фьольнер, легендарный родоначальник династии Инглингов, которые принадлежали первые, абсолютно реальные исторические правители Швеции и Норвегии. Турсами именуют всех великанов независимо от места их проживания. Хотя некоторые толкователи скандинавских саг относят это слово только к йотунам. Об инеистых великанах рассказывают, что они утонули в крови имера. Но есть и иной вариант. Некоторые уцелели и дали жизнь ледяным великанам, обитателям Нифльхейма. Нетрудно догадаться, что Муспельхейм населен огненными великанами. Есть еще и морские, и горные, и каменные, и вихревые великаны. Йотуны, потомки иниистого великана Бергельмира, о котором саги внятно говорят, что он уцелел, населили Йотунхейм, и их, как мы помним, асы тоже не жалуют. Однако одного из них оценили настолько высоко, что позволили ему жить в Асгарде. Он стал побратимом Одина. Это Локи. За что же он удостоен подобной чести? Ответ парадоксален – за ум и хитрость. Хитрость – не самое ценимое скандинавами качество, а обман – откровенно презираемое. И вдруг такой странный бог, которого нередко называют одним из известнейших трикстеров – героев плутов, совершающих осуждаемые с точки зрения традиционной морали действия – в мировой культуре. Для трикстера характерно получать удовольствие от самого действия и безответственно относиться к результату, к последствиям, сколь бы разрушительны они ни были. Причем нельзя сказать, что Трикстер руководствуется злым умыслом. Нет, он играет. А к чему приведет эта игра, не его забота. Случается, приводит к позитивному результату. Вот почему некоторые исследователи относят Локи к числу так называемых культурных героев наряду с Одином и другими богами. Целый ряд совершенных им поступков идет на благо прогрессу. Двойственность Локи подчеркивается тем, что он свой среди чужих, чужой среди своих. Он мечется между асами и йотунами. Наиболее показательный пример. Он подстрекает йотунов похитить сокровища асов, с азартом в этом участвует, а потом с не меньшим азартом помогает богам их вернуть. Напрашивается предположение. Может быть, Локи нужен именно для того, чтобы и у других не утихал азарт, чтобы процесс сотворения миров и поддержания в них порядка не превратился в скучную обязанность, а оставался борьбой? Остается только догадываться. Нельзя не учитывать и то, что боги прибегают к помощи изворотливого и изобретательного Локи, когда ради какой-либо высокой цели все-таки требуется пойти на хитрость. Давно устоялась точка зрения на Локи как на огненное божество наряду с Фрейром. Но если Фрейр ассоциируется с согревающим огнем, то в образе Локи, говорят исследователи, в полной мере раскрывается дуализм. Огонь может быть великим благом, а может быть уничтожителем. Благодаря Локи поддерживается драматический накал, но и его судьба трагична. Будучи увлечен в гибели Бальдра, он получил наказание. Над ним, прикованным к скале, нависает змея, яд которой капает на лицо Локи и причиняет ему мучения. Да, верная жена, богиня Сигюн, держит над ним чашу, но чаша переполняется. Когда Сигюн отлучается, чтобы выплеснуть ее содержимое, Локи бьется с такой силой, что в Мидгарде происходит землетрясение. Вельва Вельва, живущая в царстве Хель, провидица. Ученые считают, что в ее образе нашло отражение уважительного отношения германо-скандинавских племен к мудрым женщинам, почитавшимся как пророчицы. Одна из частей старой Эдды «Прорицание Вельвы» содержит рассказ о прошлом, настоящем и будущем миров. от их возникновения до Рагнарёка и появления нового мира. Добрый бог Бальдер. У Бальдера есть аналоги и в других мифологических системах. Так, например, он похож на индийского Юдхиштхиру из Махабхараты, символизирующего собой доброту и доверие. Как и Бальдер, Юдхиштхира пострадал от мошенничества, правда, не погиб. Мошенник, используя слепого, вызывает героя на игру в кости и обманом выманивает у него все имущество. Однако и в скандинавском, и в индийском мифе добро восторжествует. Уль – верховный бог? Да, у некоторых скандинавских народов он возглавлял пантеон. Правда, впоследствии уступил Одину.